Часть первая. К славным делам. Истоки. На поприще дипломатической деятельности Петр вступил в десятилетнем возрасте, когда ему пришлось официально принимать иностранных послов. Секретарь шведского посольства Кемпфер Оставил такое описание посольского приема в Кремле летом 1683 года. В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах, под иконами, сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно. Младший смотрел на всех. Лицо у него открытое, красивое. Молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех присутствующих, а живость его, приводило в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник подал верующую грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший Петр, не дав времени дьякам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, стремительно вскочил со своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил с короговоркой обычный вопрос. Его королевское величество, брат наш Карлус Свейский, здоров ли? Эта колоритная картина сразу вызывает вопрос, почему было два царя, и притом столь юных. Так что придется начать с событий, происходивших задолго до настоящей дипломатической деятельности Петра. По довольно смутному обычаю московского престола наследия, Петр смог стать царем сразу по кончине его брата царя Федора Алексеевича, умершего 27 апреля 1682 года. Его и провозгласили царем, а патриарх благословил Петра на царство. Но раз ему не минуло еще и десяти лет, матери его, вдове царя Алексея Михайловича Натальи Кирилловне Нарышкиной, следовало быть регеншей. Однако не прошло и месяца, как разразилась кровавая смута. Алексей Михайлович был женат дважды. И от первой жены из рода Милославских оставил еще одного сына Ивана, болезненного телом и умом, а также шесть дочерей, среди которых выделялась ненасытным честолюбием царевна Софья. Это она и весь клан родственников первой жены Алексея Михайловича увидели в воцарении Петра опасность потери власти и влияния в пользу Нарышкиных. Еще при жизни царя Федора они удалили в ссылку боярина Артамона Матвеева, возглавлявшего ранее посольский приказ, воспитателя и родственника матери Петра. Теперь Наталья Кирилловна спешно вызвала его в Москву. Однако не успел он оглядеться в столице, как вспыхнул бунт стрельцов подготовленные Иваном Милославским и Софьей. Одуревшие от водки и ложных наветов, давно уже недовольные своими полковниками, они ворвались в Кремль. На глазах десятилетнего Петра изрубили боярина Матвеева, братьев его матери Афанасия, а затем и Ивана Нарышкиных. Дедушку Петра Кирилла Нарышкина постригли в монахи и сослали в отдаленный монастырь. Расправились и с другими приверженцами Нарышкиных. Из толпы стрельцов выкрикнули «Пусть царствует два брата». Причем первым царем провозгласили слабоумного, но зато старшего по возрасту Ивана. Этого Софье показалось мало, и спустя два дня Снова в Кремле бесчинствовали стрельцы. По малолетству царей правительницы, подкупленные ею люди, провозгласили Софью. Царицу Наталью с сыном постепенно выживали из Кремля, хотя Петра и привозили туда для торжественных богослужений или приемов иностранных послов. Жили же они все больше не в Кремле, а в подмосковных селах — Коломенское, Воробьево, а потом прочное сели в Преображенском. После Кремля, где все напоминало о кровавом побоище и дышало ненавистью, где ужас скрывался за монастырским обликом царской резиденции, здесь жилось привольно. В Кремле уже и впрямь было два монастыря, подворье еще нескольких, и десятки церквей. Затхлая атмосфера кремлевских покоев явно тяготила юного Петра. Не отсюда ли и пошла его неприязнь к старомосковской косности, сонной одуре и коварству под маской благочестия. Петр учился грамоте или, как говорилось в первом русском букваре Божественному Писанию по часослову. Салтырю, Евангелию и Апостолу. Дьяк посольского приказа Никита Моисеевич Зотов требовал от ученика наизусть знать молитвы, догматы и заповеди православного богословия. Но жизнь, оказавшаяся главным учителем юного царевича, обучала его вещам, далеким от христианских добродетелей. Жестокая, грубая, кровавая сила суровый наставник Петра с раннего детства. Если старших братьев Федора и Ивана наставлял образованнейший монах Симеон Полоцкий, то Петра после обучения грамоте у дьяка не учил никто. Позднее, застав как-то своих дочерей Анну и Елизавету за уроками, Петр вздохнул и с горечью сказал: «Ах, если б я!» в моей молодости был выучен, как должно. Предоставленный самому себе, он продолжал свое образование неслыханным для русских царей путем. Руки Петра тянутся к рабочим инструментам, а токарный станок приводит его в восторг. С изумлением и растерянностью смотрели старшие на царевича и диву давались. На Руси цари не только никогда не работали, но даже гнушались поставить свою подпись на государственных бумагах. За царя подписывался какой-нибудь думный дьяк, ибо цари ни к каким делам руки не прикладывают. Испытывая постоянный страх перед жестокой Софьей и ее стрельцами, Петр инстинктивно ищет средства защиты. Окружив себя сверстниками, он создает забавные тогда, но славные в будущем потешное войско. Из оружейной палаты он требует оружия и притом вовсе не игрушечного, ибо его воинство подрастает вместе с ним. Эти озорники, как их насмешливо называла Софья, станут ядром регулярной армии. Но еще до приобщения к делам военным, Петр соприкоснулся с дипломатией. Уже говорилось, как он принимал иностранных послов. Конечно, участие маленького Петра в официальных церемониях не могло иметь серьезного значения для его ознакомления с дипломатической деятельностью. Скорее, это могло дать самое превратное представление о месте московского государства в мире, о его международном положении, мощи и влиянии. Тогдашний русский дипломатический протокол, пестрая смесь византийских, татарских, европейских обычаев в доморощенном старомосковском исполнении, сводился в основном к возвеличению царя всея Руси от иностранных дипломатов с невероятной придирчивостью требовали не умолить чести великого государства. А вот об уважении достоинства европейских послов редко заботились допетровские политики. Европейцы считались нечистыми, еретиками. Обыкновенное прикосновение к ним было тяжким грехом. Вот К примеру, как проходил прием послов императора Священной Римской империи, или, как тогда говорили, цесарских послов Царем Алексеем Михайловичем в 1661 году. После вручения верительной верующей грамоты, царь допустил послов к целованию руки. Пока мы подходили рассказывал один из членов посольства. Царь перенес скипетр из правой в левую руку и протянул нам правую для целования. Царский тесть Илья Милославский так и сторожил, чтобы кто-нибудь из нас не дотронулся до нее нечистыми руками. После целования царь тут же с целью очищения обмыл руку из приготовленного для этого серебряного рукомойника правда иностранцы строго соблюдавшие для вида старомосковские ритуалы потом отводили душу в своих донесениях особенно в многочисленных воспоминаниях и дневниках впрочем тогдашние русские послы и резиденты тоже были не без греха в своих донесениях в кремль Они часто изображали иностранных монархов, как последних холопов великого государя, влагая в их уста наимнейшие подобострастные панегирики в адрес московских царей. Как бы то ни было, разобраться в вопросе, каково реальное международное положение Руси в XVII веке, трудно было не только тогда, три сотни лет назад подраставшему Петру, но и современным историкам. Нередко пишут о крупных дипломатических успехах России в XVII веке и об укреплении международного положения Москвы. Конечно, по сравнению с событиями начала века, когда в годы смутного времени Россия оказалась на краю гибели, положение явно нормализовалось. Польским и шведским интервентам пришлось убраться из разоренных и ограбленных центральных районов страны. Но Россия потеряла свои Прибалтийские земли, и к Швеции отошли Ивангород, Ям, Копорье, Орешек с их уездами. Польша захватила Смоленские, Черниговские, Новгород-Северские земли. В обращении к городам московские бояре сокрушались. Со всех сторон московское государство неприятели рвут. Правда, потом дипломатические связи Москвы расширились, а ее международные позиции укрепились. Тридцатилетняя война, охватившая Запад, побуждала ее участников искать поддержку повсюду, вплоть до государства, сила которого в то время заключалась главным образом в его географическом положении. Англия и Голландия стремятся казать Москве дипломатические услуги ради выгод русского рынка и торговых путей через Россию в Азию. Шведский король пытается навязать ей союз против Австрии и Польши. В Москву одно за другим отправляется посольство Здесь живут резиденты западноевропейских стран. Досадно только, что это не сопровождалось ростом могущества России. Предпринятая в 1632-1634 годах попытка вернуть потерянные земли закончилась полным поражением. Поляновский мир 1634 года подтвердил условия унизительного Диулинского перемирия 1618 года. В 1653 году гетман Богдан Хмельницкий приходит к согласию с Москвой о воссоединении Украины с Россией. Вскоре начинается война с Польшей. Русские сначала одерживают победы, но потом дело осложняется одновременной войной со Швецией. И снова, после первых успехов, поражение московского войска. С Швецией заключается перемирие, а в 1661 году – Кардистский мир, по которому были потеряны все завоевания в Ливонии. Истощенной войной Россия и Польша вынуждены были пойти на Андрусовское перемирие, утвердивший раздел Украины. В состав московского государства вошла только левобережная Украина и на два года Киев. Сложная обстановка на правом берегу Днепра вызвала в 1676 году столкновение с Турцией. И эта война окончилась безуспешно. По Бахчисарайскому мирному договору 1681 года Москва уступает украинское правобережье туркам. Войны крайне напрягали скудные ресурсы страны, обостряли ее внутреннее положение. Народные восстания вспыхивали одно за другим. Среди них крестьянская война Степана Разина, потрясшая до основания московское государство. Интересны некоторые цифры. Хотя они довольно приблизительны из-за отсутствия в то время статистики. Это скорее цифры оценки. В 17 веке в Европе было 100 миллионов жителей. Из них в России жило 14 миллионов. Во Франции 15, в Германии 20, в Испании 10 миллионов. Население Англии и Швеции составляло тогда по 3 миллиона человек. Голландии – 1 миллион 200 тысяч. Однако военная и экономическая мощь этих стран превосходила силы Москвы, значительно отстававшей в экономическом, культурном и военном отношениях. И хотя доля русского населения в общеевропейском была уже сравнительно велика, Россия давала не более 1% общеевропейского производства железа. Если в Западной Европе в городах жило 20-25% населения, то в России лишь 2,5%. Конечно, далеко не все во внешних сношениях до Петровской Руси выглядело неприглядно. Развивались, к примеру, отношения Москвы с морскими державами Англии и Голландии. Они вели с Россией обширную выгодную торговлю и обладая монополией часто диктовали ей свои условия. Английские и голландские купцы считали Россию торговым партнером и транзитным путем в Персию и Индию. Характерен состав тогдашнего русского импорта. Кроме предметов роскоши, в нем шерстяные ткани, металлы и изделия из них, порох, селитра и особенно огнестрельное оружие. Зависимость России от ввоза таких товаров все возрастала и приобретала опасный характер для ее независимости. В то время как Европа шла в военном деле по пути технического прогресса, Россия была не в состоянии самостоятельно одевать и вооружать армию. Огромный ущерб ей наносило, естественно, полное отсутствие флота. Словом. Россию считали отнюдь не передовой страной, Они вспоминали от случая к случаю. Французский историк Грюнвальд так оценивает престиж тогдашнего русского государства. До Петра I о России судили как о стране наиболее отсталой в Европе, об успехах русских в области военной, административной и даже в общей культуре Не знал никто. Полагали, что Россия полностью находится под влиянием фанатичного, нетерпимого духовенства и невежественного, жадного, расточительного дворянства. Очень редко можно было увидеть в иностранных столицах русских. Облаченные в долгополые кафтаны азиатского покроя и в высокие шапки они вызывали насмешки толпы. Но России все же не забывали в различных замыслах глобального характера, отвечавших духу времени. А он выражался в том, что усиливаясь и приобретая доминирующее влияние, поочередно им пользовались Испания, Франция, Голландия, Англия, руководители крупнейших европейских стран в той или иной форме выдвигают претензии на мировое преобладание. Один из таких планов содержится еще в мемуарах выдающегося французского дипломата, герцога Сюли, главного помощника Генриха IV. Сюли называл свой план великим замыслом и приписывал его авторство королю. Речь шла о том, чтобы перекроить политическую карту Европы и создать систему зависимых от Франции государств. В этом сочинении, в частности, упоминалась и Россия. Я не говорю о Московии или Руси Великой. Эти огромные земли, имеющие не менее 600 лье в длину и 400 лье в ширину, населены в значительной части идолопоклонниками, в меньшей части раскольниками, как греки или армяне. И при этом множество суевериев и обычаев почти полностью отличают их от нас. Помимо этого, русские принадлежат Азии столько же, сколько и Европе, и их следует рассматривать как народ варварский, относить к странам, подобным Турции, хотя уже 500 лет они стоят в ряду христианских государств. Сюли все же соглашался принять Россию в систему европейских государств, однако предупреждал при этом, если великий князь московский или царь русский, которого считают князем скифским, откажется вступить в это объединение, когда ему будет сделано соответствующее предложение, то с ним следует обращаться как с турецким султаном, лишить его владения в Европе и отбросить в Азию.